Глава 31. Нет, свяжите ее и заткните рот. вэр Дайрон сам решит, что с ней делать. Как бы ни хотелось, но убивать без особой необходимости не стоило. Парни ловко скрутили бессознательную девушку, крепко примотав к стулу. Запихали в рот кусок ткани, оторванный от ее же платья, а после с невозмутимым видом приступили к трапезе. Обед Аза принесла сытный, но нас-то четверо Так что хватило только на то, чтобы заморить червячка. Демоны, не сговариваясь, отложили мне половину порций. А я хоть и пыталась отказаться. Но кто бы мне дал. Тем более есть хотелось зверски. И умяла я все в считанные минуты. Седой тоже хотел последовать примеру красного с синим, но я не позволила. И так, считай, обеда лишили. К нашему счастью, попытка Азы позвать на помощь не увенчалась успехом. В коридоре хлопнула пара дверей, Да несколько раз кто-то прошел мимо. Потом все стихло. Выждав для верности полчаса, мы с демонятами решили отправиться на вылазку. Во-первых, мне необходимо попасть к Эльзин. Во-вторых, разведать обстановку у сарайчика для заготовки логов. А если получится, то и освободить синих. Сэма пришлось оставить. Не в том он в состоянии, чтобы геройствовать. Начать решили с Некери. Убедившись, что коридор пуст, вышли из комнаты Седова, Пока пробирались к выходу из жилых помещений, встретили рабочего, не вовремя вышедшего в коридор. Две минуты понадобилось Ирсу, чтобы отправить бедолагу в нокаут, связать его по рукам и ногам и запихнуть в узкий шкаф. Если даже кто-то и заглянет к нему в комнату, то не сразу обнаружит. Пока Синь возился с неожиданным свидетелем, Пронырорес пробрался на кухню и утащил кусок окорока и целую краюху хлеба. Уже в дверях нос к носу столкнулись с крылой мати. .eki. Увидев нашу троицу, женщина глухо вскрикнула и, зажав рот рукой, втолкнула нас обратно. Раз едва удержался, чтобы не проделать с ней то же, что с Азой и работником. — Там опасно! — прошептала она. — Полный двор красных! — Нам нужно кальзин! — Тссс! — экономка приложила палец к губам. — Идемте! Женщина открыла ключом одну из комнат и поманила за собой. Обменявшись взглядами с моими сообщниками, мы решили, что опасности крыломати не представляет. А вот как возможный союзник, она очень выгодна. В кладовой, оказавшейся за запертой дверью, оказалось много чего полезного. Для начала мы разжились одеждой для Ирса. Синий слишком приметный цвет, чтобы щеголять им в доме, кишащим красными демонами. А рубаха со штанами, куртка и шляпа с широкими полями делали демона похожим на одного из работников. Я тоже разжилась мужскими брюками и рубашкой. В платьях, которыми меня снабдил Ваердайрон, много не набегаешь. Да и неказистый паренек привлечет меньше внимания, чем девушка, которых в поместье по пальцам перечесть. Пока мы переодевались, Рэс расспрашивал экономку об обстановке в поместье. Его интересовало количество красных и их месторасположение на территории. Как и предполагали, беррет наводнил поместье демонами. На хозяйской половине невозможно и шагу ступить, чтобы не напороться на воинов. Зато Клангелий Роучер пока не прорвался. «Хоть что-то хорошее», — обрадовалась новостям. «Я бы не спешила с выводами», — возразила Караламати. «Когда относила обет в Бериту, слышала, как он говорил с кем-то. Всего лишь обрывок разговора. Высший упоминал какого-то Медиуса или Медиаса, требовал его немедленного прибытия, а когда я вошла, оказалось, что он в кабинете один. Медиасены – клан воздушных демонов. Их представители известны как сильные менталисты, пояснил помрачневший Ирс. А связывался Роучер, скорее всего, с отцом. Вот и разгадка того, откуда у пособников Беррита амулеты против ментального вмешательства, сообразила я. Но официально Берриты и Медиасены не поддерживают отношений. «Наоборот, глава клана Колин Медясен, ярый противник Найгара в Совете», — заверил Рэс. «Как такое возможно?» «Да какая разница? Чем нам грозит появление этого муть...» мить как вот там?» «Ему под силу уничтожить защиту Дайрена», — буркнул Ирс. «Значит, нам надо увести Лани, пока он не появился». «Ди, у нас против одного высшего нет шансов, а уж против двух и подавно», — обреченно сказал Рэс. «Мы ничем не поможем. Подумай, мы ведь никто ей, а они кровные родственники. Нас обвинят в похищении, поймают и будут жестоко пытать, прежде чем убить». «Думаю, прежде всего необходимо предупредить Вейра Дайрона», – заявила Крыла Мати. «И чем быстрее, тем лучше. Своими действиями мы сделаем только хуже. Подумайте, я слышала, как Красноволосый разговаривал с маленькой госпожой, видела, сколько подарков для нее лежит в кабинете. Его не в чем обвинить». «Если заберете ребенка, и они найдут вас раньше, чем вы доставите ее отцу, хозяина признают неблагонадежным родителем. Тогда девочку точно отдадут к лермейце и Берет. Редкая стерва, скажу я вам». «Вы ее знаете?» Слова Крылой Мати заставили взглянуть на ситуацию под другим углом. О таком мы с ребятами и не подумали, хотя должны были. Приезжала в прошлом году на день рождения Лангелии. Красивая, как ангел, но совершенно гнилая внутри». Пока тут гостила, четверых работников по ее милости лишились. Хорошие парни были. Понятно, что нас за людей не считают, но Вейрдайрен никогда бы не стал сечь розгами парня до смерти за то, что тот не так посмотрел. Или сдирать шкуру за разбитую вазочку. Хм, знакомая история про вазочку. Укоризненно посмотрела на демонов. Так это не Вейрдайрен был инициатором? Ладно, не сдержала тяжелого вздоха. Понятно, что увозить Лангелию не стоит, «А к Некере мы можем попасть, не вызывая подозрений?» Попробую узнать», — ответила крыломатия. «Зверей все равно необходимо кормить. Скажу, что ты...» — кивнула в мою сторону. «Из новеньких и еще не проверенных на совместимость с ними. Если есть шанс, что они примут тебя, могут пропустить. Нам бы туда с Ирсом попасть. Если все получится, отправим его вместе с Таем к хозяину». Крыломатия не успела ответить. Из прихожей послышался шум и гул голосов. Охотники прибыли. определила Крыломати. Нужно встретить их. Женщина направилась к выходу, когда дорогу переградил Ирс. Недобро прищурившись, она смерила демона оценивающим взглядом. «Эй!» – я поспешила вмешаться. «Ирс, не делай глупостей!» «Крыломати, мы ведь можем вам доверять?» Женщина обернулась. «Я многим обязана Вейру Дайрону и буду служить ему до самой смерти, пока вы на его стороне можете на меня рассчитывать». «Спасибо!» Именно это мы и хотели услышать. «Ирс, пропусти», – мягко попросила демона. «И еще». Подойдя ближе, коснулась плеча женщины. «Не доверяйте трою». «От чего?» «Я слышала, именно он спас тебя, и охотник отличный. Люди его слушаются. Сильный, справедливый. Я уже набрала воздуха, чтобы сказать о трех попытках моего убийства, когда заметила, как подает знак синий. Он намекал, что не стоит раскрывать все карты экономки». «Возможно, мои подозрения не обоснованы?» Я виновато улыбнулась. «Но все равно, прошу вас, будьте с ним осторожны. Да и с любыми другими работниками. Чем меньше люди будут знать о нас, тем лучше для них. Сами понимаете, есть вероятность того, что в поместье прибудет менталист. Это риск для всех». «Хорошо», — согласилась с моими доводами экономка. «Ждите здесь. Я на всякий случай закрою у вас на ключ. Как только узнаю что-то важное, сообщу. Еда у вас есть». указала на полку с продуктами. Вода тоже. С голоду не помрете. Без особой надобности не высовывайтесь. Есть, мэм, козырнула королемати. Будет исполнено. Возвращение экономки ждали долго. Я даже успела задремать и выспаться, прислонившись к крепкому плечу Ирса. Демоны натащили одеял и устроили импровизированную лежанку, на которой мы втроем и разместились. Если бы снаружи царила тишина, возможно, попытались выбраться. Но за тонкой стеной Были слышны шаги и голоса, причем большая часть грудных, низких, ракочущих, в общем, нечеловеческих. Демоны что-то искали, вернее, кого-то. Оставалось только гадать, нашли ли они Азалис и того работника, и теперь им нужна я, либо огненные перетряхивают поместье в поисках моих демонят. Чем больше проходило времени, тем быстрее утекала надежда, что все обойдется. Азалис уже давно должны были хватиться, а она не станет молчать. Расскажет и про меня, и про демонов. Что могли сделать с Сэмом, старалась не думать. Цеплялась за глупую веру, что с ним все будет хорошо. Зато крепла уверенность, с Дайреном случилось что-то плохое. Он и раньше уезжал в кратер, но неизменно возвращался к ужину. У демона слишком развита интуиция, чтобы беспечно пропадать неизвестно где. Если верить словам Крыла Мати, второй демон уже прибыл в поместье. Лангелия уже могла быть в руках у родственничка – Оставалось только молиться, чтобы ее не успели увести до того, как появится Вайердайерен. С наступлением вечера звуки за стеной стали постепенно стихать. Когда раздались осторожные шаги, а после щелкнул замок на двери, мы уже были наготове. Пришла, как только смогла. Виновата, сказала крыломати. Эти краснокожие по десять раз все перерыли. Ума не приложу. Как только в кладовую ни разу не заглянули. Повезло. Устало выдохнул Рэс. Угу. подержал Синий. «Что там творится?» «Я только сейчас обратила внимание, как молчаливы были демонята и выглядят в отличие от меня не отдохнувшими, а будто землю пахали. Неужели в том, что нас не обнаружили, их заслуга?» На мой молчаливый вопрос Ирс только слабо улыбнулся и прошептал беззвучно. «Потом». А дела обстояли хуже, чем могли представить. Перед ужином приехал тот самый Медиасен. Ему понадобилось меньше часа, чтобы снять защиту с комнаты девочки — «Красноволосый хотел увести ее сегодня же, но почему-то не сделал этого». «Почему?» — не поняла я. «Ведь он добился того, чего хотел?» «Не знаю», — ответила экономка. «Кто же мне скажет?» И так узнала все по обрывку разговора высших за ужином. «Как Сэм? Азу нашли?» «Я сама ее выпустила», — призналась женщина, «чтобы спасти Сэма. Лучше я, чем Демоны или трой. Вы были правы, подозревая его. Едва охотник вернулся, его вызвал к себе в Эрберит, Они долго о чем-то беседовали. Искали они тут кого? Тебя, Ди». крыла мати выразительно на меня посмотрела. «Зачем я им?» «Не знаю. Но светловолосый демон очень заинтересовался тем, что тебе удалось найти подход к самке Некери». «Да чтоб их всех! Дались им эти Некери!» «Синий с красным тоже витиевато выругались». «Да они не навредят тебе. Ты — собственность Вейры Дайрена», поспешил успокоить Рэс. Но это не помешает Медиасену считать мысли, а потом сделать так, что Ди ничего не вспомнит, — возразил хмурый Ирс. Нужно бежать.